Мела заперла дверь в подвал на крючок. Все было так просто. И теперь понятна растерянность профессора. Он же тоже участник благородной мести, от которой не имел права отказаться. А как объяснишь это прилетной следовательнице? Они вернулись в комнату. Теперь, когда все стало ясно, девочка смягчилась, потеряла Коре враждебность. «Я сейчас вам по-человечески перевяжу», — сказала она. «У меня йод есть и бинт настоящий. Подождёте?» «Подожду», — сказала Кора. Ей было грустно. Она подошла к столу. Там лежали стопкой бумаги. Сверху билеты на поезд. На сегодня. Взрослый и детский. До города Крэбби. Девочка вошла с бинтом. Она увидела, что Кора рассматривает билеты. «А мы уезжаем сегодня», — сказала она. «У папы отпуск». «А драконы?» «У нас все продумано. Мы их на этот месяц одному хорошему человеку отдадим. Он их за нас помучает» нет возразила кора я их у тебя отберу ты уж их достаточно помучила а маму все равно не вернешь вы неправильно говорите кора возразила серьезная девочка если не мстить очень много неправильности разведется надо мстить чтобы было справедливо ты помучила драконов и стала справедливо «Стало справедливее!» «Но драконы не догадываются, за что их мучают!» «На том свете разберутся!» Девочка не хотела ввязываться в спор со взрослой тетей. «На том свете драконы будут тебе мстить», — заметила Кора. «Но вот этого не надо!» Девочка вдруг испугалась. Подумала немного и добавила а вы бы уходили пока. Сейчас папа придет, у него пистолет есть. Он в сердитом состоянии, очень опасный». «Я тоже очень опасная», — сказала Кора. «И давно вы решили с папой в отпуск уехать?» «Он давно собирался, но все времени не было. А вчера сказал, что деньги получил, и можно ехать». «Значит, вы оставляете драконов здесь, а сами едете поездом на море?» «Ну, сколько можно одно и то же говорить? Не потащим же мы драконов с собой. Еще одного можно бы, а у нас их здесь шесть штук. Это ж помереть можно!» «Разумно», — сказала Кора. Она подумала, что если Аполидор и его дочка сделали свое дело и утолили жажду мести, то на сцене должен появиться кто-то похитрее да поумнее, кто знает, что драконов мучить глупо, а вот использовать их не глупо. И этот кто-то обязательно должен быть знаком с профессором, потому что он должен не только увезти куда-то маленьких дракончиков, но и сделать их потом снова большими, потому что маленькие драконы никому не нужны, ведь маленькие тигры зовутся котами и встречаются на каждом дворе, даже если они полосатые. «Мело», — сказала Кора, — «Пока ты готовишь кофе, я еще разок на дракончиков погляжу, можно?» «Идите, только близко к ним не подходите», — откликнулась из кухни девочка. «Вы не думайте, что они у меня такие запуганные и затравленные. Если им палец протянуть, обязательно откусят. Совершенно непослушные». Я папе говорила, «Помучили? Давай задушим». А он говорит, «Погоди, еще помучаем. Девочка мучила дракончиков, а папочка искал клиента, — подумала Кора. Если я правильно рассуждаю, то он искал клиента. Или, может быть, с самого начала он исполнял чужую волю. Просто драконов надёжнее всего было хранить в этом доме? — Они бросаются, хоть и дохлые, — засмеялась девочка. Кора прошла коридором к двери в подвал. Дракончиков было жалко, но любви к ним Кора не испытывала. Она отперла дверь, приоткрыла ее и зажгла свет. Дракончики в ужасе отпрянули, но смотрели злобно и настороженно. Они были готовы к последнему и решительному бою. «Дурачки», — сказала Кора, — «не буду я вас мучить. Мучить других...» Занятия, которые придумали люди, потому что они единственные из живых существ, знают наслаждение мести, радость от чужих страданий, а драконам плевать на чужие страдания. И тут кора поняла, что ласка, самая светлая из дракончиков, намерена разбежаться, взлететь и откусить кусочек от коры. Да погодите, крокодилы! Уговаривала их Кора, не надо на меня накидываться. Сзади послышался легкий шум. Наверное, прибежала девочка, чтобы посмотреть, как тетя Кора мучает дракончиков. Кора хотела обернуться, но не успела, потому что почувствовала резкую боль в затылке и потеряла сознание. Очнулась Кора с мыслью, что ей надо было позвонить господину Цариону средней руки и признаться ему, что провалила задание, ибо стала с возрастом неосторожной, рассеянной и беспечной. Если ты стоишь в дверях подвала, в доме преступника, то ты не должна позволять кому не попадя подходить к тебе сзади и стукать тебя по голове. Сейчас поднимусь и позвоню Цариону, Наверное, когда-то здесь проходили римские легионы и основали на этой планете свою колонию. Центурионы стали царионами и получили министерство. У меня бред. Странно, никаких оснований для бреда быть не должно. Кора постаралась открыть глаза, но глаза почему-то не открывались. Надо протереть их, наверное, что-то в них попало. Голова все так же отказывалась работать. Кора попыталась протереть глаза, но почему-то это не получилось. Почему? Кора тряхнула головой, чтобы прочистить мозги, и тут голову пронзила такой тупой и глубокой болью, что всё стало на свои места. Ее ударили. Теперь она сидит или лежит? Нет, сидит. Сидит с завязанными глазами, со связанными руками. А ноги... Ноги привязаны вернее всего к ножкам стула. Потерпи головушка сама виновата. Прижмемся спиной. Да, это спинка стула потрогаем и краминок да это ножки стула язык прижат и состояние во рту отвратительное значит во рту кляп ну и попала ты в переплет можно сказать повезло что не убили а может лучше бы убили чем обращаться как с дракончиками мучить но не убивать до смерти Кора постаралась принять решение, как освободиться от пут. Решение найти можно всегда, особенно если тебя этому учили. Но Кора не успела сделать это, потому что услышала шаги. Оказывается, уши ей не заткнули, и она могла слышать. Вот слышны шаги. Голоса хлопнула дверь шаги приблизились в комнату вошли это еще что такое кора узнала голос профессора а что ты прикажешь делать произнес раздраженно дракона кормилец она залезла в дом увидела дракончиков погоди сказал профессор выйдем отсюда она же нас может услышать не убивать же ее Они вышли. Но, к счастью, остановились в коридоре или в соседней комнате за открытой дверью, и хоть им казалось, что они достаточно понизили голоса, на самом деле Кора, обладавшая профессионально развитым слухом, слышала каждое их слово. «Она меня не должна видеть», — прошептал профессор. «От этого все зависит». «Понимаю», — сказал Аполидор. «А тебя она не видела?» «Не видела. Но я ждал тебя, чтобы вывести ее из моего дома». «Я все возьму на себя», — сказал профессор. «Не беспокойся. Только не убивай ее. Она хорошая баба, и дочка моя к ней хорошо относится. Не надо убивать». «Да не буду я ее убивать, клянусь небом, не буду. Отвезем куда подальше, бросим в лесу, пускай добирается». «Ну, смотри, ты им не обещал». «Сколько времени?» — спросил профессор. «Без двадцати ответил кормилец. «Вам пора собираться, а то на поезд опоздаете. Когда начнется суматоха, вы должны быть как можно дальше отсюда, на берегу моря, на солнышке, на пляже». «Мела!» — позвал кормилец. «У тебя все готово? Нам с тобой пора на вокзал». «Я готова», — ответила девочка, — «но я никуда не поеду, если вы что-нибудь плохое сделаете тете Коре». «Что же я, убийца, что ли?» — удивился профессор. «А ты, дядя, обещаешь мне дракончиков мучить, пока нас не будет?» «Вот это я обещаю», — засмеялся профессор. Девочка вошла в комнату и подошла к Коре. «Вы нас простите, тётя Кора», — сказала она, дотронувшись до ее руки. «Папа неплохой, только он у меня слабовольный, а меня не всегда слушается. Вы немножко посидите, а потом вас обязательно найдут». Девочка понизила голос и прошептала. «А я с телефона автомата в полицию позвоню, но не назовусь, понимаете?» чтобы они приехали и вас развязали. Так что вы потерпите немножко». «Беги, — хотела бы сказать ей Кора, — ты вовсе не такая плохая, хотя в голове у тебя беспорядок». «Мела! — позвал ее отец. До поезда полчаса осталось». «Идите, идите!» — негромко произнес профессор. Шаги хлопнула дверь. Кора поняла, что Аполидор и его дочка ушли. В доме остался профессор. Он враг совсем другого масштаба. Единственный для нее шанс остаться в живых, вести себя тихо, ничем не показать, что она узнала профессора. Как мило, думала она, Кормилица Полидор и его дочка были уверены, что заставили доброго дяденьку уменьшать для них дракончиков. Дядя с трудом согласился. Сделал одолжение. Вот и сейчас он сделал им еще одно одолжение. Согласился подержать дракончиков у себя, пока родственники отдыхают на море. Ах, какой благородный профессор! И она, дура, поддалась его очарованию, разделила его испуг. Что подумает о нем международная научная элита? Коре было слышно, как в коридоре профессор говорит по телефону, прикрывая трубку ладошкой. «Всё готово. Можете высылать машину. Выезжаю через пятнадцать минут». «Не беспокойтесь». «Уехали». Как и договаривались, они в поезде едут на морские купания. Профессор засмеялся. «Правильно. Так, надеюсь, и будет. Да, кстати, есть одно небольшое осложнение. Здесь сидит госпожа Кора Орвад. Нет, не бойся. Мой брат ее оглушил и завязал ей глаза. Меня она не видела, сидит связанная». А зачем ее убирать? Она знает только о Полидоре и девочку. Так что она будет полезным для нас свидетелем. Ну, все, я пошел в подвал собирать этих тварей. Брезентовые рукавицы отыщу. У брата где-то были. Все, ждите. Стукнула трубка. Кора всем телом почувствовала, как профессор. Заглянул в комнату, посмотрел на неё и тихонько вышел. Скрипнула, закрылась дверь. Шаги удалились по коридору. Сейчас он полезет в чулан, будет искать рукавицы. Кора напрягла мышцы рук. Она делала это уже несколько минут, постепенно ослабляя путы, Одновременно хмурила лоб и двигала ушами, сдвигая вверх повязку. Надо спешить. Теперь ноги, если напрягать и расслаблять мышцы, веревки ослабевают. Ведь привязывал ее не профессионал, а обыкновенный дракона-кормилец. Освобождение от пут заняло минуты три. За это время профессор. Расшвырял все в чулане, но не нашел рукавиц и вынужден был отправиться к дракончикам с голыми руками. Коре не было его жалко. Сейчас они ему покажут. Кора слышала, как, чертыхаясь, профессор прошел в ванную. — Ага, — сообразила она, — замотал руки полотенцами. Вот он возвратился в коридор, щелкает крючок. Дверь к дракончикам открыта. Сейчас начнется самое весёлое — ловля драконов. Ему теперь не до коры. Кора быстро освободила руки от веревок, размотала ноги, чуть вытащила изо рта кляп, но прикусила его, оставив между губами. теперь Она могла в любой момент уйти. Но это не входило в ее планы. Профессор должен покинуть дом и унести дракончиков, полагая, что Кора надежно прикована к стулу. Пока что она, приподняв повязку, огляделась. Она сидела на стуле в гостиной, где уже бывала. Отсюда до двери на улицу всего несколько шагов. Коре было слышно, как возится, чертыхается, падает, прыгает профессор. Ловля драконов в тесном подвале — это спорт смелых. Охота затягивалась. Коре уже надоело ждать. Наконец она услышала, что профессор покинул подвал. Вот он тащит свою добычу по коридору. Кора застыла на стуле. И правильно сделала. Тяжелое дыхание, в конец замученного генетика, ворвалось в гостиную. Нелегко ему дались драконы. Профессор не задерживался у дверей. Как только он убедился, что кора надежно привязана, и не предпринимает попыток освободиться, он поспешил далее. Хлопнула входная дверь. Теперь Наступило время действовать. В одно мгновение Кора сбросила веревки с рук, вытолкнула языком кляп, сорвала повязку с глаз, освободила ноги. Тут же она бросилась к окну, которое выходило на улицу. Увиденное ею зрелище было настолько выразительным, что Кора не удержалась и захлопала в ладоши. Благо, профессор ее не слышал. Профессор волочил старый толстый кожаный чемодан. Но не это развеселило кору, а его вид. Профессор был исцарапан так, словно воевал с бешеной кошкой, причем подставлял ей лицо. Костюм его был порван, при ходьбе из брючины высовывалась голая коленка, а рукав пиджака где-то потерялся, рубашка в клочьях, один ботинок пропал. «Нагноение тебе обеспечено», — тихо сказала Кора, глядя на профессора в окно. «Но не дай бог случится заражение крови. Нет, я тебе не завидую». Морщись от боли, профессор забрался в автомобиль, который стоял у подъезда, и втолкнул в заднюю дверцу машины чемодан с дракончиками. Затем сел за руль. Он не сразу смог завести машину. Пришлось вытереть кровь с распухающих на глазах кистей. Наконец машина рванула с места и помчалась по улице. Но в тот момент Кора уже не было в доме. Она выбежала на улицу и не успела машина профессора скрыться за углом, как Кора уже прыгнула в свой старинный лимузин. К счастью, тот был преисполнен чувство долга и завелся в одно мгновение. Затем он утробно и низко зарычал и бросился в погоню за профессорской малолитражкой. Кора держалась на почтительном расстоянии от машины профессора. Ей не хотелось, чтобы тот заметил погоню. Впрочем, сделать это было несложно, потому что центральная улица, пересекавшая всю столицу, была запружена автобусами, повозками, грузовиками и лимузинами, подобными тому, который был выделен для коры. Так как путешествие выдалось неспешным, от затора до затора, от светофора до светофора, кора воспользовалась свободным временем, чтобы нажать синюю кнопку на браслете. Как известно, инструкция номер 16 для агентов Интеркпола гласит «В случае опасности для жизни агента, либо для порученного ему дела, агент обязан наговорить на браслет все соображения и факты, которые могут способствовать решению дела после гибели или выхода из строя агента». Последние слова этой инструкции Кори не нравились, но она признавала их разумность. Поэтому она наговорила на браслет вот что. Нет сомнений в том, что похищение драконов производилось следующим образом. Кормилец загона Аполидор с помощью несовершеннолетней дочери Мелы подмешивал в пищу драконом препарат минимизатор, разработанный в лаборатории второго института профессором Ремиадором, являющимся братом подозреваемого. Минимизатор оказывает воздействие на молекулярную структуру тела, что приводит к уменьшению организма в несколько десятков раз. Как только дракон под действием минимизатора уменьшался, Аполидор или его дочка спокойно засовывали бывшее чудовище в мешок и выносили из загона на глазах у упочтенной публики. Не вызывает сомнений и причина, побудившая кормильца Аполидора и его дочь заняться столь рискованным и сомнительным делом, как похищение драконов. Эта причина ⁇ месть за жену Аполидора, убитую в прошлом году драконом по кличке Великолепной. Аполидор и его дочь помещали украденных драконов в подвал своего дома и там мучили, избивая, моря голодом и холодом, но не давая своим жертвам помирить. Такой образ действий кажется неприемлемым для цивилизованных жителей Земли, но в отсталом государстве Леандор он не представляется из ряда вон выходящим. Малолитражка профессора выбралась на простор широкого, разбитого колесами пыльного шоссе. Справа показался указатель до аэропорта семь тысяч локтей. Кора осторожно объехала свалившуюся на бок повозку с арбузами и тоже прибавила скорость. Затем снова включила запись. Вся эта история звучит слишком гладко и почти безобидно. В то же время я видела дракончиков собственными глазами и гарантирую правдивость своих показаний. Весь мой опыт Убеждает меня в том, что когда необычное и масштабное преступление совершают люди, не имеющие представления о том, что творят, почти всегда находятся умные и сообразительные преступники, готовые воспользоваться плодами их трудов. Как выяснилось, уменьшенного дракона нетрудно привести в исходное положение, так что временное уменьшение драконов — оказывается замечательным средством для транспортировки громадных чудовищ. Мне стало известно, что на драконов есть спрос в соседнем государстве Миандрии. Осталось лишь недостающее звено. Кто догадается совместить спрос рынок в Миандрии с предложением уменьшенными драконами и каким образом это будет сделано? События не заставили себя ждать. Я обнаружила в доме Аполидора железнодорожные билеты для него и дочери, так как подозреваемые собрались поехать на морские купания. Тут же я узнала, что профессор Ромиадор выразил готовность позаботиться в их отсутствии о дракончиках. Вскоре на меня было совершено покушение. Меня спешили вывести из игры, но не убили. Следовательно, преступникам надо было время, чтобы вывести из страны дракончиков, о чем наивный Аполидор не догадался. После того, как я освободилась от пут, мне удалось увидеть, что профессор с чемоданом, полным дракончиков, на своей машине направился по центральной улице, ведущей, как я только что узнала, к аэропорту. Вернее всего, «Дракончиков постараются вывести из страны воздушным путем. Так как число и возможности преступников мне неизвестны, то я готовлюсь попасть в критическую и опасную ситуацию. В настоящий момент мы находимся в километре от аэропорта» и я сворачиваю с главного шоссе в сторону зданий аэропорта следом за автомобилем номер 1243 877 малолитражкой синего цвета. В автомобиле находится профессор Ромеодор, на заднем сиденье чемодан с драконами. На этом я заканчиваю сообщение. Если больше не увидимся, передайте привет бабушке Насти, а также моему начальнику и учителю-комиссару Мелодару, от которого я немало натерпелась, но и многому научилась. До связи. Агент номер три, Кора Орват. Малолитражка профессора затормозила на стоянке у обветшавшего, давно некрашенного здания аэровокзала, знавшего лучшие времена. Профессор вылез из машины и покрутил головой, то ли проверяя, нет ли погони, то ли ожидая сообщников, никого не обнаружив, вытащил из задней дверцы объёмистый и тяжелый чемодан и поволок его в здание. Кора дала ему скрыться внутри. Далеко он теперь не уйдет, И припарковала свой лимузин так, чтобы в случае нужды можно было сразу выехать на основную магистраль. Затем Кора вошла в зал и осмотрелась. Зал был велик, но желающих куда-то лететь с сумками, баулами, чемоданами, ящиками было больше, чем он мог вместить. Тем более, что на табло в зале каждого второго рейса были надписи «Вылет отменяется по техническим причинам» или «Рейс задерживается из-за нехватки топлива за пределами нашего государства». Скоро внимательно просмотрела расписание, ища международный рейс, отправляющийся в ближайшее время, предпочтительнее всего в Меандрию. Но такого рейса не обнаружила. Знакомство с расписанием показало, что единственный рейс на Меандрию уходит утром. Еще один рейс в неизвестное коре государства Либерпуть — был отменен по техническим причинам за пределами наших границ. Стройная теория международной контрабанды рушилась на глазах. Тем более, что профессор вел себя совершенно спокойно. Вот он стоит в стороне от очередей к регистрационным стойкам, чемодан у его ног. Профессор достал какую-то брошюру серого цвета, похожую на доклад на научной конференции, и читает словно он не похититель государственных драконов, а обыкновенный биолог, собравшийся обменяться опытом с такими же, как он, наивными учеными. «Все неладно, все неправильно. Но будем терпеть. Должен же профессор что-то предпринять». Кора сделала несколько шагов в сторону, и встала за бетонной колонной, на которой были выцарапаны неприличные слова и политические обвинения, оставшиеся от последней избирательной кампании. И тут ее окликнули. «Дама Орвот, какое счастье! Я ищу вас по всему городу!» «Еще этого не хватало!» Оказывается, ее отыскал переводчик в коротких штанишках. «А вы здесь что делаете?» — строго спросила Кора. «Я вас ждал в загоне, но там был такой дождь!» Переводчик не скрывал радости, что отыскал Кору. Одет он был иначе, чем всегда. Штанишки были длиннее. При известной доле либерализма их можно было счесть короткими брюками. На шее был тщательно повязан синий галстук с полосками, формально означающими «прибываю при персоне высокого ранга». Неужели Кору перевели рангом повыше? Или это самодеятельность тщеславного Мэри? «Как же вы догадались, что я в аэропорту?» — спросила Кора. «Ах, у меня есть свои источники информации!» Переводчик сделал широкий жест, как бы предлагая Коре отыскать его источники в толпе пассажиров. «И что же вы обнаружили?» — спросил переводчик. «Я практически распутала все это дело», — сказала Кора. «Не может быть!» Переводчик был тщательно причесан на прямой пробор, волосы смазаны кремом и чуть завиты на концах, что характеризует прическу холостого, склонного к вступлению в брак, мужчину из хорошей семьи. «Я даже знаю, где находятся драконы и в каком виде». «Где? Где? Не таите от меня вашего верного слуги!» «Здесь?» — сказала Кора и насладилась произведенным эффектом. Переводчик открыл рот и забыл его закрыть. Так и стоял. А кора ждала, когда пройдёт шок, чтобы можно было продолжить рассказ и показать на профессора и его большой чемодан с маленькими драконами. Но сказать она ничего не успела, потому что знакомый приятный голос прервал эту сцену. «Госпожа Орват, вот кого я не ожидал здесь увидеть!» — воскликнул царион средней руки, который вошел в здание аэропорта, и, увидев переводчика и кору, направился к ним. «Чему мы обязаны вашим появлением здесь? Неужели вы покидаете нас раньше срока?» — Я несколько раз пыталась вам дозвониться, — сказала Кора, поздоровавшись с министром, — но это нелегко сделать. — Разумеется, — согласился министр, улыбнувшись, как умеют улыбаться большие начальственные лица, усталые от бесконечных трудов на благо государства. — Я был на совещании у премьера, затем готовился к срочной поездке. — Вы улетаете? — «Иначе зачем мне приезжать в аэропорт?» — улыбнулся министр. «Но я вернусь послезавтра и надеюсь, что смогу еще с вами побеседовать, если нужно оказать вам помощь в поисках драконов». «Господин Царион», — сказала Кора, поняв, что вот-вот лишится единственного покровителя. «Я как раз и искала вас, чтобы сообщить, что драконы мною найдены, я знаю, как они были украдены, кем они были украдены и где они находятся сейчас. — Вот видите, — воскликнул переводчик, — она сошла с ума. — Я буду рад побеседовать с вами сразу по возвращении, — сказал министр. — К сожалению, сейчас мне пора уходить. Мой самолет ждет. — Ваш самолет? — Разумеется, не полечу же я на пассажирском самолете. Молодой министр сокрушенно покачал головой, будто Кора сморозила оскорбительную глупость, но он остается выше этого. Мы с господином Цирионом не можем лететь на обычном самолете, заявил переводчик. И, наверное, вы летите в Миандрию? Спросила Кора. Да. «Об этом объявлено в последних известиях по радио», — сказал переводчик. «Это частный визит конфиденциального свойства». «И профессор Ромеодор летит с вами?» — спросила Кора. Министр направился к выходу на летное поле. Переводчик за ним. Кора не отставала. Министр ускорил шаги. «Я спросила о профессоре». «Я не знаю никакого профессора» откликнулся Царион. «Переводчик Миррони, разве профессор Ромеодор проходит по нашему ведомству?» «Первый раз слышу это имя», — воскликнул переводчик. Он пытался на ходу оттеснить кору. Троица приблизилась к профессору. Тот увидел в первую очередь министра по высокой форменной шляпе. И, видно, встревожился, что министр может его не заметить, Профессор рванулся следом за министром, волоча тяжелый чемодан. «Господин Цирион!» — звал он. «Господин Цирион, оглянитесь!» Он почти настиг министра и переводчика, которые или не слышали его, или делали вид, что не слышат, когда узнал Кору. В этот момент они все как раз прошли через дверь на летное поле и оказались вне глаз и ушей, остальных обитателей аэропорта. Как? спросил профессор, пораженный зрелищем коры. Вас... Нет. Вы... Вы же в доме кормильца Аполидора. Я же вас видел. Вот именно, жестко сказал министр, вы мне доложили, что женщина связана и безопасна. «Но я же видел, почему вы ее не убрали, идиот!» ну, «Ну, это лишнее, я не приучен!» Профессор был растерян и напуган. «Говорите, вы не приучены убивать? а таскать каштаны из огня для вас другие приучены? Вступать в долю с порядочными людьми вы приучены? Надо было прирезать ее, пока связано!» и тогда мы с вами спокойно бы улетели куда надо и вернулись бы богатыми людьми. Вы же этого хотели? Мне нужны деньги для продолжения исследований. Вы же знаете, что не для похоти. Ясно. Мне они нужны для похоти, — министр рассверепел. Он неожиданно страшно и жестоко ударил профессора по лицу, и тот пошатнулся прикрыв голову руками. «Действуй!» — приказал министр-переводчику. Кора оставалась свидетелем. Не более как свидетелем, но она была на стороже, потому что, в отличие от профессора, знала, что профессиональные политики обходятся без морали и жалости, иначе им нечего делать в политике. «Видите ли?» — обратился министр Коре. Оказывается, ему деньги нужны на развитие науки, на бескорыстное знание. А мне? Мне они нужны для того, чтобы стать президентом и вытащить эту страну из нищеты и лицемерия. Мне нужны деньги, чтобы железной рукой вымести гниль и воровство за всех ее уголков. Понимаю, вам приходится идти. «На последнее воровство, чтобы покончить со всем воровством», — ответила Кора. Министр осекся. Замечание Коры ему не понравилось. Политики обычно лишены чувства юмора, не говоря уж о чувствах иронии или сарказма. Переводчик уже поволок тяжелый чемодан к летному полю. Метрах в трехстах от них Кора увидела небольшой современный самолет, украшенный гербом правительства и личным гербом цариона средней руки. «Остановите его!» — сказала Кора министру. «Не надо улетать! Это ничего не изменит!» «Поздно!» — усмехнулся министр. «Вы сделали большую ошибку, госпожа Орват. Вам не надо было спешить на аэродром, сидели бы мирно на стуле, ждали, пока вас спасут, потом бы дали показания на суде о преступлении дракона-кормильца, преступление под влиянием душевных волнений, а Полидору дали бы не очень большой срок. Каждый судья понимает, что такое закон мести. Остановите его, или я сама буду вынуждена его остановить. Профессор распрямился. Половина его лица представляла собой кровоточащую ссадину. Ну и рука у молодого министра. «Зачем же меня бить?» — спросил Ромеодор. «Я же все выполнил. Я все сделал. Я подставил своего кузена. Я даже сам привез драконов сюда. Зачем же?» бить. А затем, мой дорогой, холодно сказал министр, что никто не поверит в то, что один слабоумный служитель зоопарка уменьшил в сто раз драконов и притащил их к себе домой. Но мы же договорились, что он, использовав мое семейное доверие, украл у меня минимизатор, Растерянно сказал профессор, который все еще никак не мог понять, почему вместо благодарности он получает колотушки и угрозы. — Да на тебя любой следователь надавит, и ты расколешься, — сказал молодой министр. И Икора поняла, что за спиной министра стоит темное уличное детство, а может и преступная юность. Мы не можем рисковать. Министр вытащил пистолет. Сделал он это как-то лениво, не спеша. Так что со стороны наблюдатель вряд ли заметил бы что-то неладное. Да и сам пистолет был похож на авторучку. Невинная сцена. Кора понимала, они убьют профессора. Но тогда они не оставят в живых и саму Кору. Она не стала ждать, пока министр откроет стрельбу. Она знала эти авторучки, они стоили бешеных денег. Они стреляли растворимыми в крови ампулами с ядом, который нельзя обнаружить ни одним анализом. У человека просто останавливается сердце. Но у авторучки был один недостаток. Ограниченный радиус стрельбы, кажется, до 7 метров. Кора схватила профессора и рванула его на себя и в сторону. Толстое, вялое, нетренированное тело Рамиадора взлетело в воздух и, упав, покатилось к груди ящиков, забытых здесь, видно, лет пять назад. Министр выстрелил. Кора рыбкой нырнула следом за профессором. Она не знала, сколько зарядов выпустил министр и сколько их еще осталось. Профессор забился у нее в руках. «Да не беги, убьет!» — зашипела на него Кора, затаскивая его в полумрак за ящики. Но профессор бился, как рыба, вытащенная из воды. Видно, в его помраченном сознании министр оставался другом, защитником, а Кора — полицией, врагом, позором. Профессор умудрился ударить Кору ногой в живот, и она на мгновение ослабила хватку. Ромеодор выскочил из-за ящиков и кинулся к министру, который стоял, направив пистолет на ящики. — Господин Цирион, я здесь! — закричал профессор. — Вот ты молодец! — радостно откликнулся министр, и, подождав, пока до профессора останется шагов пять, выпустил в него ампулу. Профессор как бы натолкнулся на стену и, раскинув руки, сполз по ней на бетон. «Руки вверх!» — крикнула кора из-за ящиков. «Или я стреляю!» Стрелять ей было не На мирную планету сыщик интерпола отправляется без оружия, но министр об этом не знал. Он бросился к самолету. Переводчик уморившийся тащить чемодан, остановился и сообразил, что Кора хочет убить его дорогого министра. Он вытащил из кармана своих коротких брючек пистолет и принялся палить в Кору. Оказывается, они отлично вооружились для конфиденциальной поездки в соседние государства. На расстоянии 200 метров выстрелы переводчика опасности почти не представляли. «Вернитесь!» — окрикнула Кора, присев за ящики, чтобы не дразнить судьбу. «Сдайтесь!» Министр, человек молодой и сильный, подхватил чемодан и громадными прыжками побежал к самолету. Переводчик отступал, стреляя на ходу. В этой, удаленной от пассажирских терминалов части аэродрома, смертельная схватка не привлекла внимания, Отдаленно гудели моторы, еле-еле доносился голос информатора, и жизнь текла, словно отделённая стеклом. Министр на бегу поднял руку. Выглянув в носовое окошко, пилот увидел, что министр бежит к самолету и сообразил, что надо делать. Моторы самолета взревели, и сопел потёк горячий воздух. Переводчик догнал Цириона и помог ему, напрягшись, втащить чемодан в чрево самолета. Потом сам поднялся внутрь и утянул за собой трап. Люк закрылся. Кора вышла из-за ящиков. Было поздно бежать в диспетчерскую и пытаться остановить взлет. Да и кто послушает перемазанную избитую девушку, старающуюся сорвать правительственный визит? Кора подошла к профессору. Больше ему на научные конференции не летать. Видно, научным талантам лучше собирать деньги на исследования более традиционными путями. Самолёт покатил к взлетной полосе. Скоро посмотрела на часы. Прошло уже больше двух часов с тех пор, как ее ударили по голове в доме кормильца. Самолет вырулил на полосу, на несколько секунд замер в конце ее, и потом, набирая скорость, помчался по бетону. Вот он оторвался от поля и начал круто набирать высоту в тот момент и случилось то чего ждала кора самолет в полете как бы натолкнулся на препятствие он начал крениться и трепетать и вдруг рассыпался как лопнувший от передува воздушный шарик во все стороны полетели кусочки самолета а в том месте, где был самолет, появилось черное пятно. Падая, пятно быстро увеличивалось в размерах и разваливалось на шесть пятен поменьше, каждая из которых, вытянув хвост и расправив перепончатые двадцатиметровые крылья, прекращало падение... И драконы, словно шесть самолетов, рожденных погибшей от такого напряжения самолетом маткой, выровняли курс и, набирая высоту, полетели в сторону голубых гор. Во втором биологическом институте, куда Кора приехала на следующий день, чтобы по договоренности с ассистентками и директором получить у них талику-максимизатора, средства для возвращения песика-пончика в прежнее состояние, ее ждали. Всем было любопытно узнать, как погиб профессор Ромеодор, что случилось с самолетом и правда ли, что в катастрофе, которую Кора наблюдала, Потерял жизнь сам царион средней руки, наиболее вероятный кандидат в президенты на ближайших выборах, либерал, родевший о простом народе. Но Кора мало что могла рассказать, сославшись на то, что приехала на аэродром поздно, когда профессор уже погиб, а драконы улетели. Так было уговорено еще утром на встрече с президентом и сановниками Леандора. Но так как драконы все же существовали, и об исчезновении их все узнали, то Кора рассказала молодым биологам официальную версию. Покойный профессор, поддавшись родственным чувствам, дал немного минимизатора своему брату Аполидору, а тот уменьшал драконов и мстил им таким образом за трагическую гибель своей жены. Узнав об этом, переводчик Мери украл у кормильца дракончиков и хотел спрятать их на самолете Цириона, который улетал с визитом в соседнее государство. Профессор пытался остановить преступника, но переводчик Мери убил его, а затем, когда по неизвестной причине драконы неожиданно вновь увеличились, погиб и сам и погубил любимца народа Цириона средней руки. Вот и вся история. Молодых ученых, включая нового директора лаборатории, более всего волновали результаты испытаний минимизатора на живых драконах. Они с нетерпением ждали, когда же драконов, за которыми отправилась воздушная экспедиция, поймают и вернут, чтобы можно было сделать им анализ крови. Молодые ученые были энтузиастами науки. Ассистентки, которым теперь придется искать новых поклонников, что тоже не лишено пикантности, суетились вокруг коры, разглядывая бегающего по носовому платочку сантиметрового пёсика. Одна из них даже уговаривала кору оставить его таким вот, миниатюрным. «Это же так восхитительно!» Когда Кора пришла попрощаться домой к Аполидору, все еще чувствующему себя виноватым за то, что он ударил Кору по голове и связал ее, Пончик уже снова вырос и бегал по комнатам, тревожась от невыветрившегося еще запаха драконов. Аполидор не жаловался, что его выгнали с работы. В конце концов он совершил должностное преступление. Нельзя же мучить животных даже если ты имеешь на это оправдание. «А когда вы успели дать драконам средства, чтобы они увеличились снова?» — спросила Мела. «Ты была на кухне, делала мне кофе, а я прошла в подвал и дала драконам максимизатор, полученный в институте от твоего дяди». «И запомнили время?» «Я знала, что у меня в запасе есть...» «Два часа». ну как вы догадались это сделать? Вы же не знали, что они полетят на самолете. «Если бы я знала, что они полетят на самолете, я бы никогда не дала драконам средства для увеличения. Я же не палач, а только сыщик». «Я рассудила иначе. Маленьких драконов можно спрятать и перепрятать. Тогда найти их будет невозможно». Ведь я подозревала, что вы с папой лишь фасад, за которым скрываются настоящие преступники. А кто они, я не знала. Поэтому я подумала, если драконы вновь увеличатся, то преступники будут захвачены врасплох. Куда ты спрячешь шестерых двадцатиметровых драконов? «Просто и гениально», — вежливо произнес Аполидор, ставя на столик поднос с кофе. За последние три дня он похудел почти вдвое. На следующий день после гибели министра их с девочкой отыскали на побережье и под стражей привезли в столицу, где сутки допрашивали, прежде чем отпустили на волю, определив до конца дней полидора в подметальщике улиц, с правом носить серый фартук и валенки, но без права на черную шляпу. — Вы настоящая мстительница! — с уважением произнесла девочка. — Целому самолету отомстила, министру отомстила и даже переводчику. — Глупыш, я никому не мстила. — Мстила. Переводчику. Что не переводил? а только доносил на вас министру он хотел тебя убить а профессору чтоб не врал а самолету отомстила за то что возил драконов представляете девочка даже закатила глазки как они начали увеличиваться чемодан бабах в клочки их самих в смятку самолет на кусочки «Вот это месть!» Кора только отмахнулась. «Ну как докажешь такому ребенку, что людей убивать нельзя?» «Даже плохих!» «Теперь они тебе будут мстить», — убежденно сказала девочка. «Мертвяки всегда мстят убийцам». «Не говори глупостей», — прикрикнул на нее подметальщик Аполидор. — Мадам Кора завтра улетают. Они не успеют ей отомстить. Кора допила чай, позвала пёсика, попрощалась и улетела на землю в тот же день.